Глава 19 Денис. «Было очень страшно, что что-то пойдет не так, потому что не могло быть все так хорошо. Эта белая полоса удачи меня безумно радовала, но в то же время ужасно пугала. Мы всегда ждем от судьбы или вселенной какого-то подвоха. Не верим, что настал наш час, а сверху будет литься только изобилие и благополучие». Может, этими мыслями мы и притягиваем к себе негатив. Говорят же, что нужно наслаждаться тем, что есть. Ведь мысли материальны. Но это уже что-то из области эзотерики. А я все-таки рационалист. Наверное, поэтому мне и было страшно. С работой все спорилось. Ремонт доделывали. С хозяином мы уже оформляли документы, купли-продажи помещения. Работники были найдены. Да даже клиенты для нового агентства нашлись. Дома все тоже было хорошо. Мы с Мариной прекрасно чувствовали друг друга. Не мешали, а дополняли. Пока я пропадал на работе, она занималась домом, своей работой и ходила по врачам. С ребенком все было хорошо, а мы с Мариной выдыхали потихонечку. Арсений также исчез с нашего горизонта. Благодаря этому у Марины почти исчезли кошмары. Радовала, что она стала ходить по улице открыто, а не озираясь по сторонам, боясь удара. Хотя я, конечно, сильно не расслаблялся насчёт Арсения. Надеюсь, что он забыл Марину, но в это слабо верится. Поэтому всеми силами стараюсь оберегать и везде сопровождать девушку. Но пока всё спокойно, и это не могло не радовать. Я быстро заканчивал всё, что у меня требовалось в агентстве, и готовил Марине сюрприз поездку на озеро Суко в Анапе. И там же я хотел сделать ей предложение. Уже пора. Хочу, чтобы она была моей для всех. Марина думала, что мы не вырвемся из нашего плотного графика забот и хлопот. Поэтому очень обрадовалась, когда я однажды вечером приехал домой и сообщил ей радостную новость. «Собирай вещи. Завтра мы едем в Анапу». Затаил дыхание. «Ты серьезно?» Недоверчиво переспросила девушка. Серьёзен, как никогда. Всё же не смог сдержать улыбку. Уж больно удивлённая она была. «Ура!» — кинулась мне на шею Марина, а потом пытливо взглянула в глаза. «Честно, честно. И даже на телефон отвлекаться не будешь». «Про телефон не могу обещать. К сожалению. К сожалению, не всегда и всё от меня зависит. Если что-то срочное будет...» то, конечно, мне придётся всё курировать. Но постараюсь минимизировать своё отсутствие. Хорошо. На чём поедем? Думаю, на машине. Это будет целесообразнее, чем искать потом на месте транспорт. Да и туда ехать непонятно как. Всё же у нас и машина с комфортом. И не буду. Да и если укачает, всегда можно остановиться. Ты прав. «Но, надеюсь, наша малышка не решит испортить нам поездку плохим самочувствием», — вздохнула Марина. «Я уверен, она будет на нашей стороне». Улыбнулся и нежно погладил уже слегка округлившийся живот Марины. «Кушать мы сегодня будем?» «Конечно. Пошли в кухню». Выезжать решили под утро. Хотелось застать озеро на рассвете. Говорят, тогда оно очень красивое. Ну и надеялся, что не будет туристов, и можно будет вдоволь полюбоваться на красивые деревья и сделать памятные фотографии. Предложение я планировал делать в лодке, которую планирую забронировать. Обещал же, что все будет романтично. Значит, будет. Слов на ветер не бросаю. Сначала мы поехали прямиком в суком. На обратном пути уже остановимся в Анапе. Я забронировал для нас люкс в престижной гостинице с видом на море, а также на вечер столик в хорошем ресторане. Ведь нам нужно будет отметить нашу помолвку. Почему-то я даже не сомневался, что она ответит мне «да». Кольцо я выбирал с Алиной. Она узнала для меня не только размер пальца, но и примерный вкус Марины. Они вместе смотрели кольца в интернет-магазине. Алина придумала, что их коллеге помощь нужна. Так что вчера первым делом в карман теплого пиджака я положил красную бархатную коробочку. А в душе Армагеддон был от переизбытка чувств и эмоций. К Кипарисовому озеру мы подъехали около пяти утра. Было еще немноголюдно, что не могло не радовать. Оставив машину на платной парковке, пошли к озеру пешком. Мне не верится, что мы действительно сюда приехали. Сладко протянула Марина, разминая ноги. Всю дорогу она благополучно проспала, удобно разместившись на сиденье рядом со мной. Мне тоже. Не мог не согласиться. Много слышал про это озеро, но как-то не до него было. «А что слышал?» С интересом повернулась ко мне девушка. «Ты говорил озеро Суко, а тут вывеска кипарисовое озеро». Его и так, и так называют. Оно находится в поселке Суко, и на нем растут кипарисы. «А откуда они там взялись?» С любопытством спросила Марина. Дорога шла немного в гору, так что шли мы медленно. А я решил рассказать Марине несколько легенд, которые слагали про это озеро и его происхождение. Никто не знает достоверный ответ на этот вопрос. Но есть несколько легенд. Если хочешь, я тебе расскажу. Алине как-то для Романа эта информация нужна была. Так она мне все уши прожужжала про него. «Конечно, хочу!» Глаза Марины заблестели в ожидании интересной истории. Иногда она мне напоминала ребенка своей жизнерадостностью и желанием все знать. «Ну тогда слушай. Давным-давно здесь жило горное племя натухайцев. Это был гордый и трудолюбивый народ. Поклонялись они своим местным богам. Растили детей, сажали деревья. Прознал Зевс? что есть такое место, как рай на земле, и захотел, чтобы они поклонялись ему, но не стали изменять на Тухайце своим богам. Тогда Зевс наслал на долину сильный ветер, дождь и молнии. Началось наводнение долины, грозящая деревне полным исчезновением. Тогда встали 32 могучих воина плечом к плечу и перегородили с собой путь водным потоком к деревне. Спасли они деревню а сами так и остались по колено в болотной жиже. Тогда горные боги, которым они поклонялись, превратили их в 32 кипариса. «Какая сказочная легенда!» — улыбнулась Марина. «Да, сказочная. Учитывая, что кипарисы здесь появились только в 30-е годы XX -го века. А еще какие легенды есть? Ты же сказал, что их несколько. Еще есть романтичные» про принцессу, которая влюбилась в обычного пастуха, но ее отец не мог разрешить их брак, так что созвал богатых женихов со всего света и сказал, кто убьет пастуха, тот на девушке и женится. И вот приехали 32 претендента на руку принцессы. Убили они пастуха прямо на глазах у девушки. Она тут же превратилась в плакучую Иву, а 32 жениха в болотных кипарисов. «Грустно», — шмыгнула носом Марина. «Не грусти», — уверен. Пастух превратился в озеро, и теперь они навсегда вместе с принцессой. «Ба, да ты романтик», — улыбнулась Марина. «А какие еще легенды?» «Это самые запоминающиеся. Есть еще две реалистичные. В одной говорится о семье из Америки, которая переехала сюда со своим единственным сыном. Когда он умер, Они посадили в память о нём и о своей родине 32 кипариса. А по второй версии, здесь изначально была болотная местность, и ото все дубили родники. В 30-е годы 20 -го века решили соорудить плотину, после чего вода стала собираться, затопляя все вокруг и образуя искусственное озеро. А кипарисы посадили в качестве эксперимента, и они прижились. «Ох, интересно!» Уже не терпится на ней взглянуть. Скоро взглянем. Мы почти подошли. Можно было пройти пешком вдоль озера, но я хотел прокатить Марину на лодке, чтобы она увидела красоту издалека. Да и предложение делать на берегу так себе. Главное теперь не уронить кольцо, но с другой стороны. И бог с ним. Купим новое. На озере была небольшая туманная дымка. Людей почти не оказалось. Хотя любители поймать красивые кадры, конечно, уже сновали вдоль берега. Мальчишка-лодочник скучал возле проката. Я быстро заплатил за лодку и, пройдя инструктаж, залез в белое судно и подал руку Марине. Артур, так звали мальчишку, обещал сделать для нас пару фотографий с берега. Марина сегодня восхитительно выглядела, впрочем, как и всегда. Лёгкое кашемировое пальто горчичного цвета и шляпа в тон дополняли её наряд. Когда мы выехали на середину озера, я остановил лодку и, достав из кармана коробку с кольцом, спросил у Марины. «Времени у тебя для подумать было достаточно. Ты выйдешь за меня замуж». На небе сходило солнце, раскрашивая всё вокруг в яркую охру. Туман потихоньку рассеивался а в озере отражалось ярко-синее небо. Красота природы завораживала, но еще больше я ждал ответа. Еще утром я был уверен, что она скажет «да», а сейчас сомневался, как подросток. Даже руки слегка дрожали, что было опасно для колечка. Но что же она так медлит? Неужели нет?